Оливия Сабина-Рос Платье для прогулки леди Ростби выбирала долго и тщательно. Поэтому я смогла улизнуть в библиотеку, а компаньонка даже внимания на это не обратила. После того, как мне вчера пришлось самостоятельно искать дорогу в комнату, проблем с поиском библиотеки не возникло. Никола обрадовался, увидев меня, и поспешил навстречу. «Мисс Рос, вы закончили вчера с легендами!» К сожалению, нет. Я нахмурилась, вспомнив, почему пришлось прервать чтение. Книга мне очень понравилась, не могли бы вы мне дать ее еще раз? «О, в одну реку нельзя войти дважды!» Загадочно улыбнулся Никола. «Я хотел бы порекомендовать вам другую книгу, а к легендам вы, возможно, сможете вернуться позднее». Если спросить мое мнение, то как-то странно, что библиотекарь распоряжается в том, какие книги читать гостям. Но так как вчерашняя книга была волшебной, я решила не возмущаться. Мало ли, вдруг Фолиант сегодня без настроения». Никола хлопнул в ладоши, и в руки ему слетел небольшой томик. Я с предвкушением взяла его в руки, но, прочитав название, разочарованно воскликнула. «Любовные стихи? Я похожа на девушку, которую привлекает подобное чтиво? А с чего вы взяли, что любовные стихи привлекают определенный тип девушек?» Странно улыбаясь, уточнил библиотекарь. «Поэзия, а тем более любовная, подходит для всех, но только в определенный период жизни. Что-то подсказывает мне, для вас это подходящий момент». Я взяла книгу и попятилась. Библиотекарь уже не казался мне таким уж милым и безобидным старичком. Под мокрым взглядом прищуренных старческих глаз я села в кресло и прикрылась книгой. Появившееся стихотворение даже не сразу заметила, хотя сегодняшний томик тоже оказался волшебным, и строчки складывались постепенно и интересными завитками. «Я против громких слов и громких чувств, значение имеет только строгость, покой и счастье мне милей безумств, и в этом между нами пропасть. Ведь не понять тебе таких спокойных сил, которые ведут меня вперед, ты за одну секунду мир приговорил, а за другую отменил войны поход». Друг другу не подходим, это ясно, но я от твоих взглядов замираю. И над покоем собственным невластно, и к пламени заметно привыкаю. И нет уж боли, нет стыда и слез, войска на мир сама веду вперед. Все пропасти не могут быть всерьез, ведь на другом конце огонь любимый ждет. У меня промелькнула мысль, что библиотекарь намекает на меня и князя. Но эту мысль я отбросила как несостоятельную. Николай знать не знает, чья я невеста. К тому же, разве может он управлять книгами, даже волшебными? Я не выдержала и окликнула библиотекаря. «Прошу прощения, здесь не указан автор. Подскажите, кто написал это стихотворение?» Мне никто не ответил. А когда я подняла от книги голову, обнаружила, что нахожусь в библиотеке одна. Странно, что я не слышала, как открылась дверь. Я равнодушно пожала плечами и перевернула страницу. В конце концов, даже любовная поэзия гораздо предпочтительнее общения с леди Ростби.